Пути к радикальному продлению жизни. Недалек тот день, когда целью медицины может стать достижение пренебрежимого старения человека в трудоспособном возрасте. В основе медицины будущего будут лежать новые подходы к замедлению старения, основанные на сверхранней диагностике, старении зависимых процессов и их терапевтическом лечении. В определенном смысле симптоматическое лечение возраст зависимых патологий уступит место регулярной профилактике, которая будет основана не только на лекарственной, генной и клеточной терапии, но и на научно обоснованной диете, режиме дня, сбалансированной физической и умственной нагрузке. Конечной целью станет радикальное продление здорового периода жизни каждого человека. Диагностика старения. Какие бы эффективные методы профилактики и лечения мы ни разрабатывали в лабораториях, используя животных или математические компьютерные модели, возможность их применения к человеку на практике сопряжена со многими трудностями. В модельных исследованиях замедление старения оценивается по увеличению максимальной продолжительности жизни организма. Продолжительность жизни человека составляет многие десятки лет, но изучать влияние того или иного метода лечения на протяжении столь долгого срока с практической точки зрения нереально, и ни одна компания не согласится финансировать столь длительные исследования. Поэтому для радикального продления здорового периода жизни человека нужно разработать принципиально новые подходы к диагностике старения. Прежде всего следует создать комплекс биомаркеров старения, параметров, которые воспроизводимо количественно и качественно изменяются при старении. Появление такого комплекса откроет новые возможности для разработки методик лечения болезней, связанных со старением. С одной стороны, биомаркеры позволят оценить эффективность лечения старения, не дожидаясь измерения продолжительности жизни. С другой стороны, Многие возрастзависимые патологии развиваются длительное время в неявной форме, и чем раньше будут осуществлены их диагностика и лечение, тем вероятнее успех. Рассмотрим основные группы объектов нашего тела, в которых могут скрываться важные биомаркеры скорости старения. Объекты, свойства которых исследуются. Варианты и комплексы генов, способствующие, препятствующие долголетию Геном Состояние активности, молчания генов, связанных с долгожительством Эпигеном Матричная РНК, с помощью которой производятся белки клетки и возраст зависимое отклонения в ее состоянии Транскриптом Соотношение в организме аминокислот, сахаров, липидов, солей, микроэлементов и других малых молекул. Метаболом. Перечень и состояние белков, производимых в организме в связи со старением. Протеом. Физиологические функции организма и их соответствие возрастной норме. Физиом. Видовой состав микрофлоры организма и его соответствие микрофлоры долгожителей. Микробиом. Все это составляет диагностику старения. Всесторонняя диагностика старения предотвратила развитие сахарного диабета. Генетик Майкл Снайдер из Стэнфордского университета в качестве эксперимента исследовал большой набор показателей своего здоровья на протяжении 400 дней. Использованный им подход включал определение полной последовательности собственной ДНК. Кроме того, Он анализировал изменения спектра матричных и микро-РНК, а также уровня синтеза белков, различных метаболитов и аутоантител 20 раз в течение 14-месячного периода. Изначально Снайдер считал себя безукоризненно здоровым. В результате анализа сотен гигабайт собранной информации выявилась его предрасположенность к сахарному диабету второго типа. Хотя никто из его родственников не страдает, и не страдал от этой болезни. Поскольку Майкл был клинически здоров, то он прежде не задумывался от такой предрасположенности. Он понял, что увидел развитие сахарного диабета еще до его видимого проявления, после чего поспешил изменить образ жизни и питания, сел на диету и сбросил вес. Через некоторое время генетическая картина нормализовалась, а результаты своего исследования Снайдер опубликовал в ведущем биомедицинском журнале Cell Медицина будущего позволит диагностировать возрастные патологии еще на самых ранних стадиях, до развития видимых проявлений, что позволит легче предотвращать их необратимые последствия. Геном Современная наука выявила 1825 генов модельных организмов и 300 генов человека, связанных со старением и продолжительностью жизни. Этот список пополняется с каждым днем. К настоящему моменту также известно несколько вариантов определенных генов, наличие или отсутствие которых наблюдаются у людей с наследственным долголетием, то есть способных прожить 90 и более лет. В результате масштабных проектов по расшифровке последовательности ДНК отдельных людей был выполнен полногеномный поиск связи особенностей генома Прежде всего однобуквенных замен в ДНК с различными заболеваниями более 300, в том числе и возраст зависимыми. Для этого сравнивают последовательности геномов больных и здоровых людей. Данный поиск позволил обнаружить более миллиона важных однобуквенных замен. Гены составляют лишь 3% от длины ДНК хромосом человека. Как оказалось, более 90% однобуквенных замены связанных с заболеваниями, находятся в участках геномов, где вообще нет белок, кодирующих генов, и функция которых не совсем ясна. Основная цель поиска таких связей заключается в идентификации генетических факторов риска, чтобы дать обоснованный прогноз предрасположенности к конкретным заболеваниям. Кроме того, они позволяют осуществлять индивидуальный подход к лечению указывая на невосприимчивость или сверхчувствительность к тем или иным лекарствам. Полногеномный анализ выявил у супердолгожителей, людей которым исполнилось более ста лет, еще одну интересную закономерность. В среднем у них столько же аллелей риска различных заболеваний, что и у обычных людей, хотя болеют они реже или начинают болеть позже остальных. По-видимому, долгожители обладают редкими защитными вариантами генов, которые подавляют функцию вредных аллелей. Эти защитные варианты требуют выявления и всестороннего изучения. Для более или менее целостной картины необходимо анализировать миллионы однонуклеотидных замен в ядерной и митохондриальной ДНК. Согласно гипотезе демографической селекции, в той части популяции, которая характеризуется долгожительством, могут быть утрачены варианты генов, аллели определяющие преждевременную смертность от заболеваний, связанных с возрастом, или напротив, накоплены генетические варианты, связанные с замедлением старения и повышенной стрессоустойчивостью. Однако исследования последнего времени, выполненные Томасом Перлсом с коллегами в Бостоне, Ниром Барзилаем и Юшинсу в Бронксе, Стюартом Кимом с коллегами в Лос-Анджелесе, не выявили каких-либо заметных генетических отличий людей, Живущих более 110 лет. По-видимому, это связано с тем, что в силу малочисленности выборки было получено слишком мало данных, чтобы сделать однозначный вывод об ассоциации каких-либо генов со сверхдолгожительством. У некоторых супердолгожителей даже найдены генетические варианты, которые ассоциировались с высоким риском сердечно-сосудистых патологий, однако носитель гена не только не имел симптомов этого заболевания, но и умер от несвязанной с ним причины. Интересно, что многие долгожители не вели здоровый образ жизни, около половины курили, некоторые регулярно употребляли алкоголь, что свидетельствует о большом вкладе наследственности в их долгожительство. Перлс выдвинул предположение, что долгожительство скорее всего связано с уникальным сочетанием в генотипе совокупности сразу нескольких десятков вариантов генов – аллелей, каждая из которых, по отдельности, не дает столь значимого продления жизни. Однако на столь малой выборке доказать статистическую значимость сочетания десятка генов невозможно. Другие исследователи, в том числе и я, склоняются к точке зрения – что долгожительство у человека определяется не только редкими аллелями, мутантным состоянием гена, а эпиаллелями, которые обусловлены особым расположением участков метилирования геномной ДНК. Однако эпигеном супердолгожителей до сих пор остается неисследованным, и здесь нас еще ждут новые захватывающие открытия. На мировом рынке существуют компании, где желающий может заказать анализ своего генома и узнать предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Недавно такую услугу качественно и недорого предоставляли Decode.me и 23and.me. Однако из-за противоречий с существующим законодательством, они временно прекратили работу с частными лицами по выявлению рисков заболеваний. Огромную проблему представляет также пересылка собственных образцов на анализ из России за рубеж. Она практически запрещена. Стоит помнить, что без генетической консультации врача результаты анализов могут быть неправильно интерпретированы. Российский рынок услуг в этой области пока не развит, но в Москве успешно проводятся различные виды генетической диагностики в таких компаниях, как «Генотек», и Atlas Biomed Group. Услуги по генотипированию предоставляют и некоторые онкоцентры. Геномный анализ помогает определить индивидуальную непереносимость и пользу различных продуктов питания, потребность в витаминах, переносимость молочного сахара, кофеина, аминокислоты фенилаланина и других. Выбрать наиболее подходящий вид спорта – провести успешную профилактику множества возраст-зависимых заболеваний и подобрать индивидуальную дозировку лекарств. Некоторые фирмы предоставляют услуги по выявлению генетически заданных личностных качеств, родословных, этнических корней по отцовской и материнской линиям и даже доли неандертальских генов. Как относиться к данным о собственных рисках? Приятно обнаружить в своем геноме варианты последовательностей, свойственных долгожителям. Однако вероятность этого низка. Чаще люди узнают о некотором превышении над средним уровнем рисков того или иного вида рака, диабета второго типа, болезни Альцгеймера, дегенерации желтого пятна, инфаркта миокарда, псориаза, ревматоидного артрита, рассеянного склероза, артериальной гипертензии, и других заболеваний. Повышенный риск – это не приговор, это информация, которая послужит сохранению здоровья. Необходимо проконсультироваться с лечащим врачом и разработать индивидуальные меры профилактики, в том числе основываясь на знаниях, почерпнутых из данной аудиокниги. Стоит более пристально отнестись к своему питанию и образу жизни и выполнять регулярное медицинское обследование чтобы выявить возможное наступление болезни как можно раньше или вовсе предотвратить ее развитие. Однобуквенные замены – это еще не все, что мы можем узнать из анализа своего генома. Очень часто заболевания связаны с выпадениями или удвоениями целых участков генома хромосомными перестройками. Анализ таких нарушений может быть выполнен при помощи полногеномного секвенирования. В настоящее время эта услуга на мировом рынке является очень дорогой, порядка 5000 долларов. Однако к концу года ожидается серьезное удешевление в связи с выходом на рынок более высокопроизводительных приборов для секвенирования. Эпигеном. Свойства генома отражают предрасположенности, которые мы унаследовали от родителей. Однако нередко образ жизни, стресс, питание И случайные причины вносят свои коррективы. В отдельных клетках и тканях могут происходить нежелательное отключение или, наоборот, гиперактивация определенных генов. Понятие эпигеном отражает совокупность изменений, определяющих активность всех генов данной клетки. Среди таких изменений наиболее важны метильные метки в ДНК. Напомним, что они определяют молчание гена а также спектр особых регуляторных микро-РНК. Как правило, эпигенетические изменения возникают в процессе жизнедеятельности клетки, они достаются нам от родителей. За редким исключением, они не будут переданы последующим поколениям. Как показали исследования Вольфганга Вагнера и его коллег, оценка эпигенетического старения по метилированию ДНК в клетках крови всего нескольких генов позволяет определить паспортный возраст человека с точностью до 5 лет. Эта точность выше, чем возрастные прогнозы на основе длины теломер. Как оказалось, определенные виды рака во много раз чаще сопряжены с эпигенетическими метками, влияющими на работу определенных генов, чем с мутационными изменениями в этих генах. Известны также эпигенетические маркеры фиброза, иммунных заболеваний, диабета, психических расстройств, сердечно-сосудистых патологий. Данное диагностическое направление еще недостаточно внедрено в повседневную клиническую практику, но, несомненно, имеет большие перспективы. Его развитие создает возможности не только для оценки риска, но и для анализа эффективности лечения и прогнозов развития заболевания, так как эпигенетические изменения являются обратимыми. Иными словами, именно на основании анализа эпигенома, мы в ближайшем будущем будем судить об уровне контроля над процессом старения, который дает тот или иной геропротектор, метод лечения, диета, режим. Транскриптом. Транскриптом это совокупность матричных РНК. Матричная РНК это молекулы, с помощью которых информация, закодированная в генах, переписывается в последовательность аминокислот, из которых построены белки. Другими словами, транскриптом – это посредник между инженерными чертежами, генами и структурными блоками и наномашинами клетки – белками. В различных клетках и тканях транскриптом имеет свои особенности. Те белки, которые необходимы клеткам почек, не нужны клеткам сердца или мозга, и наоборот. Важная закономерность была выявлена в поведении транскриптомов стареющих тканей в рамках проекта EuroBets. В этом проекте изучали транскриптомы женщин-близнецов в жировой ткани, коже, лимфобластоидных клетках и цельной крови. Оказалось, что с возрастом происходит увеличение шума в активности генов. Под шумом имеется в виду увеличение разброса в уровнях матричных РНК определенных генов. Это прежде всего важные гены, отвечающие за окислительно-восстановительные реакции, функционирование митохондрий, метаболизм жиров и РНК. Иными словами, строительные фабрики клетки старого человека руководствуются чертежами, которые больше не соответствуют заданному стандарту, присущему молодому зрелому индивиду. Данные изменения могут быть вызваны уменьшением точности регуляции, И служить причиной возникновения возраст зависимых патологий. Измерение уровней матричных РНК методами ПЦР, экспрессионных чипов и РНК-секвенирования постепенно входит в повседневную медицинскую практику, прежде всего в онкодиспансерах. В перспективе этот подход станет рутинным методом анализа эффективности применения тех или иных лекарств и методов лечения. В идеале Медицинское вмешательство должно приводить транскриптом пожилого человека в состояние, максимально приближенное к транскриптому молодого здорового индивидуума. Метаболом Метаболом представляет собой все промежуточные соединения обмена веществ в организме. В разделе пропитания мы рассмотрели возрастные изменения уровней определенных жиров, аминокислот, сахаров, микронутриентов, которые происходят с возрастом человека и связь этих перемен с возрастзависимыми заболеваниями. Измерение отдельных метаболитов с целью диагностирования заболеваний имеет старинные корни, например, биохимические анализы крови и мочи. Однако современные технологии, такие как спектроскопия ядерного магнитного резонанса или педомика методом дробовика, позволяют анализировать одновременно более 15 тысяч метаболитов. К сожалению, таких методов вы пока еще не найдете в ближайшей клинической лаборатории, они есть лишь в нескольких ведущих университетах мира. С возрастом наблюдается снижение скорости метаболизма, а также накопление связанных со старением изменений. Подробные исследования метаболомов людей разных возрастов позволили выявить надежные метаболические биомаркеры старения. Например, с возрастом меняется соотношение в плазме крови определенных полисахаридов, аминокислот, липидов. В результате реализации европейского проекта Mark Age выявлено около 300 биомаркеров биологического возраста человека, оцениваемых в крови и моче, которые дают очень высокую корреляцию с паспортным возрастом, то есть позволяют предсказывать его с точностью до 90%. Как показал в своих исследованиях профессор Клаудио Франческе из Университета Болоньи, долгожители также характеризуются особым метаболическим профилем. В некоторой перспективе метаболомное профилирование станет независимым подспорьем при применении геропротекторных терапий. Их эффективность – можно будет отслеживать по сближению метаболомного профиля пациента с профилем молодого человека или даже долгожителя. Протеом Протеом – это совокупность всех белков тела. В то время как транскриптом отражает активность генома клетки, известно, что не все матричные РНК покидают клеточное ядро и успевают участвовать в биосинтезе белков. Поэтому изменения в протеоме наиболее полно отражают отклонения в функционировании клеток и тканей. Разнообразие протеома во много раз превышает размах метаболома. Известно, что в среднем один ген у человека способен кодировать около трех разных белков. Модификации белков уже по окончании их синтеза, такие как ферментативное гликозилирование, фосфорилирование, еще больше увеличивают размер протеома. Предполагается, что в организме человека сосуществует более миллиона форм белковых молекул. Ряд новейших технологий для исследования протеома позволяют с высокой точностью определять изменения в спектрах белков. Однако самое сложное в подобных исследованиях – проанализировать весь массив полученных данных. Поэтому большинство исследователей ограничиваются анализом связи малых белков и пептидов сыворотки крови и мочи, со старением и различными возраст-зависимыми патологиями. В результате подобных исследований были выделены десятки новых маркеров, свидетельствующих о ранних стадиях развития сахарного диабета, определенных заболеваний почек, опухолей, сердечно-сосудистых болезней. Их внедрение в диагностику старения и возраст-зависимых патологий ждет своего часа. Физиом Физиом – совокупность моделей функционального поведения биологических молекул, клеток, тканей, органов и организмов. В более узком понимании – это совокупность всех физиологических функций организма. Как мы знаем, с возрастом происходит спад функциональных возможностей большинства систем организма, что вызывает утрату гомеостаза и повышает вероятность болезни и смерти. Измерение функциональных возможностей организма по сравнению с возрастной нормой, скорости возвращения функции сердечно-сосудистой системы в норму после физических нагрузок, тест на толерантность к глюкозе давно используется в оценке биологического возраста. Микробиом. С возрастом происходит изменение разнообразия микрофлоры кишечника. Это связано с изменением стиля питания, в частности, со снижением в рационе доли труднопережевываемых пищевых волокон, приемом некоторых лекарств, воспалительными процессами в стенках желудочно-кишечного тракта, падением иммунитета. Прежде всего, наблюдается снижение разнообразия некоторых кластридий и бифидобактерий и увеличение доли патогенных анаэробных видов протеобактерий и бацилл. Изменения микрофлоры приводят к образованию провоспалительных цитокинов. С другой стороны, системные воспалительные процессы в организме также вызывают изменения в составе микробиоты, что замыкает патологически порочный круг. Найдена связь между составом микрофлоры и сахарным диабетом, старческим слабоумием и гастритом. Оказалось, что микрофлора кишечника людей, отличающихся здоровым долголетием, существенно отличается от старческой микрофлоры. В частности, в кишечнике долгожителей по сравнению с обычными пожилыми людьми более распространены такие бактерии, как кишечные палочки и руминококки. Развитие новейших методов анализа видового разнообразия микрофлоры по генетическим образцам вывело исследование микрофлоры кишечника, ротовой полости, кожи и урогенитального тракта на новый уровень Благодаря данным подходам можно изучать полный видовой состав микрофлоры в образце за считанные часы Новые знания открывают целое направление диагностики и лечения старения зависимых заболеваний за счет выявления и приведения микрофлоры кишечника в состояние, свойственное более молодым людям или долгожителям Для настоящего ученого Знакомство с новыми исследованиями, лекарствами, методами лечения, будничная обязанность. Научный поиск продвигается быстро, и каждый день мы читаем несколько свежих статей по своей тематике, просто для того, чтобы успевать следить за развитием своей отрасли. В некотором смысле ученым свойственна привычка к новизне. Поэтому даже самые смелые гипотезы, самые амбициозные и необычные проекты и подходы скорее вызывают у нас симпатию и любопытство, чем настороженность. Кроме того, работая в сфере медицины, мы связаны обещанием сохранять и защищать жизнь человека и потому приветствуем появление новых средств и способов лечения. Многие из идей, изложенных далее, могут показаться слушателю сложными для восприятия, почти фантастичными, немного пугающими или находящимися на грани приемлемого. Таково влияние новизны. Наша психика устроена так, что мы воспринимаем новое с опаской. К новому необходимо немного привыкнуть, чтобы в полной мере принять наше будущее и суметь воспользоваться его возможностями. Именно поэтому... Последняя глава посвящена передовым технологиям контроля над старением. Она познакомит вас с перспективными областями науки, которые в ближайшем и отдаленном будущем будут оказывать самое непосредственное влияние на жизнь людей.